располагая их, сообразуясь с тем, что каждая ступень обладает настолько ясностью, насколько то, на познание чего она направлена, причастна истине. Вот это то различие, которое главным образом лежит в основании воззрений Платона и которое им было осознано яснее прежнего». Переходя теперь от познания к его содержанию, в котором идея обособляет себя и таким образом организуется далее внутри себя в научную систему, мы должны сказать, что это содержание начинает распадаться у Платона на три части, которые мы различаем как логическую философию, философию природы и философию духа. Логическая философия носила у древних название диалектики, главный вклад в которую античные историки философии определенно приписывали Платону. Это не та диалектика, которую мы видели раньше у софистов, которые вообще запутали представления. Это... Первая отрасль платоновской философии есть диалектика, движущаяся в чистых понятиях. Это движение умозрительно-логического, которым занимаются несколько платоновских диалогов, и в особенности парменид. Вторую часть составляют у Платона нечто вроде философии природы, основные определения которой высказаны в особенности в Тимее. Третью часть составляет философия духа, этика и, главным образом, его воззрение о совершенном государстве, изложенное им в государстве. К Тимею и государству должен был присоединиться, как их продолжение, Критий, которого мы, однако, не будем цитировать, так как от него сохранился лишь отрывок. Эти три диалога Платон дает как продолжение одной связанной беседы. Предмет рассмотрения распределен между Тимеем и Критием следующим образом. Тимей трактует об умозрительном происхождении человека и природы, а Критий — должен был дать идеальную историю развития человечества, философскую историю человеческого рода в форме древней истории Афинян, как она сохранилась в памяти египтян. До нас, однако, дошло лишь начало этого диалога. Если мы поэтому прибавим к государству и Тимею еще и Парменида – то эти три диалога вместе, собственно, и составляют всю платоновскую систему философии, разделенную на вышеуказанные три части. Указав характер этих трех частей, мы теперь перейдем к более подробному рассмотрению платоновской философии. Первое. Диалектика. Мы уже указали предварительно что понятие истинной диалектики состоит в обнаружении необходимого движения чистых понятий, Но что простым, вполне определенным результатом обнаруживаемого диалектикой движения понятий не является их разрешение в ничто, а познание, что они суть это движения, и всеобщее именно и есть единство таких противоположных понятий. У Платона мы, правда, не находим полного сознания этой природы диалектики, но мы находим самое ее, а именно мы находим абсолютную сущность, познанную таким способом в чистых понятиях, и изображение движения этих понятий. Что затрудняет изучение платоновской диалектики, так это именно развитие и выявление всеобщего из представлений. Это начало, которое на первый взгляд облегчает познание, на самом деле лишь увеличивает трудность, так как оно вовлекает нас в такую область, в которой признается истинным нечто совершенно другое, чем в области разума, и ставит эту область перед нами». Когда же мы напротив движемся и идем вперед только в области чистых понятий, мы о другой области совершенно не вспоминаем, но именно поэтому понятия приобретают большую истинность. Ибо мы легко допускаем, что чисто логическое движение существует само по себе – Как особая область, наряду с которой существует еще и другая область, также пользующаяся познанием, но так как эти две области сводятся вместе в платоновской диалектике, то спекулятивная начинает выступать в ней тем, что оно поистине представляет собою, а именно единственной истиной, и выступает таковым как раз благодаря превращению чувственного мнения в мышление. В нашем сознании имеется сначала именно непосредственно единичное, чувственно реальное, или же в нем имеются также и определения рассудка, которые считаются нами окончательной истиной, но наиреальнейшим в противоположность к внешней реальности, Есть не эти рассудочные определения, а идеализованное, и оно есть единственная реальность согласно воззрению Платона, который определяет всеобщая или мысль как истинная в противоположность чувственному. Целью многих диалогов Платона, кончающихся без определенного утверждения, является поэтому показать, что «Непосредственно сущее, многообразные предметы, являющиеся нам, хотя бы мы и имели о них совершенно истинные представления, все же не суть истинная в объективном смысле в самом себе, потому что они изменяются и определены их отношением к другим, а не самими собою». Мы поэтому должны в самом чувственном единичном рассматривать лишь всеобщее, которое Платон назвал идеей. Чувственное, ограниченное, конечное есть на самом деле как само же оно, так и другое, которое также признается существующим. Оно таким образом есть неразрешенное противоречие так как в нем обладает силой другое, чем оно само. Мы уже раньше упомянули, что платоновская диалектика заинтересована в том, чтобы привести в замешательство и разрушить конечные представления людей, дабы породить в их сознании потребность в науке, устремление к тому, что есть. Благодаря этой направленности против формы конечного диалектика, во-первых, Действует так, что сбивает с толку особенное, и этого она достигает именно тем, что вскрывает имеющиеся в нем отрицания, так что оно на самом деле есть не то, что оно есть, а переходит в свою противоположность, в свою границу, которая для него существенна. Но если мы фиксируем последнюю, то это особенное исчезает и оказывается иным, чем то, за что его принимали раньше. Формальное философствование не может поэтому и усматривать в диалектике ничего иного, как искусство запутывать представленное или даже понятие, обнаруживать их пустоту, так что диалектика приводит лишь к отрицательному результату. Вот почему Платон в своем государстве советовал допускать граждан к изучению диалектики лишь на тридцатом году жизни, потому что посредством диалектики могут превращать то прекрасное, что они слышали от руководителей, в нечто отвратительное. Эту диалектику мы часто встречаем у Платона, отчасти в более сократических, морализующих диалогах и отчасти также во многих диалогах, предметом которых является представление софистов о науке. К этому примыкает также и вторая сторона диалектики, та отличительная ее черта, что она прежде всего заставляет Осознать лишь всеобщее в человеке, что, как мы уже раньше заметили, говоря о Сократе, было главной целью сократической культуры ума. Это мы можем здесь рассматривать как вполне доказанное, и лишь заметим, что многие идеологи Платона тоже лишь ставят себе целью привести нас к сознанию некоторого всеобщего представления, которым мы обладаем без особого труда, Поэтому в нас часто и вызывает досаду эта обстоятельность у Платона. Эта диалектика, правда, уже сама по себе есть также движение мысли, однако это движение носит внешний характер, и оно необходимо рефлектирующему сознанию, чтобы выдвинуть всеобщее, то, что существует само по себе, неизменно и бессмертно.